Глава 39. Ирграм. Слушай, а я когда-то пытался найти тайный ход. Мальчишка шёл громко топая, и факел в его руке разгонял тени. Сам же он крутил головой, пребывая в том восторге, что свойственен детишкам, не осознающим сколь опасен мир. Я знал, что он тут есть. Ирграм поморщился. Лучше бы он пошёл один. Нет, он хотел пойти один. Но Мишекская тродья покачала головой. А барон, что взять с мальчишки, оставшегося без присмотра? И даже спускался. Правда, потом Дак меня запер. Ну как? Сказал, что хочет помириться, что мы братья и всё такое, и что он карту нашёл в бумагах отца, древнюю. А я поверил. Дурак был. Под ногами с визгом метнулась крыса, которая исчезла в каменной трещине. Камеры остались позади. Комнатушка, где обреталась стража, была пуста. В ней пахло плесенью и ещё дерьмом, потому как кто-то навалил кочу прямо у стойки с оружием. Оружия вот не было, и людей. Кыш. Барон попытался пнуть крысу, но та увернулась. Не стоит. Тихо произнёс Сырграм: "Крысые часто больны. Думаешь, нам стоит бояться крысиных болезней?" хмыкнул мальчишка. "Упрям. И хочет властвовать хотя бы здесь. Потому как пусть и барон, но не настолько глуп, чтобы поверить, будто титул его что-то дозначит. Думаю, что не стоит искать беды". Девчонка кивнула и за руку барона взяла, вроде как в поисках опоры. Дальше, сказала она. Что? А, да. Дальше. Так вот, я эту карту взял, звать никого не стал, потому как дела рода и всё такое. Думал, что так да, со мной пойдёт, но нет. Ждал, ждал и пошёл сам в ход какой-то. А он меня и запер. Я там 2 дня просидел в погребе с морковкой. Потом рабы нашли уже и отец выпарал, и Грымбы тоже выпарал. Не за погреб, а за дурость. А потом еще раз, для усвоения науки. Камеру он отыскал быстро, и камень нужный почуял. Запоздал и спохватился, что хорошо, что мальчишка здесь. Ход ведь на кровь заклят. Кровью тот поделился спокойно. А Ирграм вдруг понял, что запах этой крови больше не вызывает приливов слюны. стало быть, Мишекская императрица, чтоб её и вправду его изменила. Радость те он не ощутил. Допустим, солнце и вправду перестанет быть опасным, но что взамен? Ничего не бывает даром. Это Ирграм уже усвоил. Больше я в подземелье не лазил, но я знал, что ход есть. И Дак, получается, тоже знал. Стало быть, отец хотел его наследником. Да, будь он жив, Бромотанье барона отступило на задний план. Иргром теперь вслушивался в темноту. Под ногами хлюпала вода, будто вздыхал кто-то, и шелест подземной речушки о камни заставлял подобраться. Не только Иргром. Замолчал барон, и движения его изменились. Шаг стал спокойней, уверенней и осторожней. Мешекская тродя вообще двигалась бесшумно, не отставала. Первая мёртвая крыса обнаружилась в расщелине меж камнями. Трупик её успел покрыться тонким соляным налётом, а загнутый хвост торчал эдаким обрывком верёвки. «И крысы», — мрачно произнёс мальчишка, — «крысы». Крыс в городе магов хватало, их было едва ли не больше, чем людей. Они обживали развалины древних строений, слишком исторических и ценных, чтобы их разрешили разбирать, и слишком неудобных, чтобы поселиться людям. Крысы спускались в подвалы, занимали давным-давно пересохшие акведуки. Крысы были, просто были. Ирграм помнил это мягкое царапанье за стеной или писк, что доносился откуда-то сверху. Тогда же вниз летела труха, а порой и твари. Твари были умными и к людям не лезли, а люди не трогали крыс. Следующая лежала тут же, и еще одна. Потом крыс стало больше. Они выстилали камень, иные добирались до воды, утыкаясь в нее мордами, а порой и вовсе скрываясь под темной ее гладью. Они лежали поодиночке и кучками. На крыс в городе не охотились. Странное дело. Еды всегда было мало, особенно на окраинах. А крысы, если разобраться, тоже мясо. Но и рабы избегали их трогать. Мало ли, а то ещё крысиный король разгневается. В этом застарелом суеверии, которое, как Ирграм успел убедиться позже, проникло даже в башне, было что-то на диво варварское. Крысы сплетались в клубки, и меня сейчас вырвет, сдавленно произнёс мальчишка. Отвернись. А вот императрица Мишеков, кажется, обладала куда более крепкими нервами. Она покачала головой и осторожно, переступая между крусинами тушками, двинулась вперёд. Она то и дело останавливалась, наклонялась, разглядывая то одну, то другую кучку. и распрямлялась, шла дальше. А мне нянька говорила, когда ещё была нянька, так вот, она говорила, что крысы первыми чуют болезнь, беду и бегут. Выходит, права была, как сказать. Крысы из города магов не уходили никогда, и в тот год, когда случился пожар, после которого треть нижнего города превратилась в головешки, поговаривали, что магам понадобилось место для башен. Ирграм помнит, как много, оказывается, он помнит. И позже не ушли, когда Южный Ветер и Берберы вместе с рабами принесли лихорадку. Тогда магам пришлось вмешаться, Ирграм тоже вышел на улицы. Как вышел? Выслали. Тогда мертвецов сжигали вместе с домами и с крысами. Они, живые, норовили выскочить из костров. Но разве кто позволит? Нет, крысы были лишь крысами. А вот что заставило бежать этих? Не трогай. Иргром остановил мальчишку, который наклонился, чтобы поднять трупик. Крысы переносят заразу. Это я уже слышал. Что поделать, если до тебя с первого раза не доходит? Он дёрнулся было. Чума, подсказал Иргром. Думаешь, её принесли крысы? «Думаю, что они и вправду учуяли что-то такое». Он сам опустился сперва на корточки, а после и на четвереньки. Под ладонями стало мокро, но эта мелочь не беспокоила. Ирграм закрыл глаза, прислушиваясь к новому своему телу. Наклонился ниже и еще ниже. Нос его уловил характерный запах животного — смерти, крысы. Да, не первый день. Тела начали разлагаться. Пусть и медленней, но всё одно, вонь была. Только за этой вонью пробивалось нечто другое, знакомое, и он заворчал от удовольствия. След здесь, в подземелье. Но как? Он наглянулся. Мальчишка стоял чуть покачиваясь, нахмурившись, явно пытаясь соотнести реальность с былыми своими представлениями о подземельях. Будь иерограмм один, мальчишка с мечом и обращаться с ним умеет, но он человек и медлителен, слаб. Пожалуй, иерограмм мог бы убить его, или даже иначе. Он мог бы использовать свой новый дар, и тогда смерть была бы лёгкой. Хотя, конечно, на здоровых он дар не проверял, но не думать. Ему отвесили под затыльник иргром заворчал, но сила снова заставила сжаться, и тело покорно склонилось перед той, кому иргром ныне вынужден был служить. Дурень. Это ты кому? Барон нахмурился. Или здесь быть та вещь. Девочка повернулась. — А назвать их, а не идти и умирать. — В этом... — Пусть не сразу, но у Иргрома получилось взять себя в руки. — В этом нет смысла. Если... если болезнь, то крысы должны ее разносить. А это получается, что... что они приходили и умирали. Зачем тогда? И где эта штука? — Не знать. — Не знать. Как она вообще сюда попала? подхватил мальчишка. Даже я не знал про подземный ход. А да, мёртв. Ирграмм заставил себя подняться на ноги и снова прислушался. Да, та вещь была здесь, но не осталось. Унесли? Кто и куда? Хотя он огляделся и оскалился. Кажется, он начал понимать. «Крысы!» — сказал он. «Ее забрали крысы!» «А им зачем?» — мальчишка смутился. «Ну, на самом деле, они же от нее дохнут. А если так?» «Им сказать!» — императрица скрестила руки на груди. «Кто-то звать их, там, с другой стороны стена. Дать им, велеть нести, и крысы нести, а не умереть дорога, но другие исполнить». «И что теперь? Мы пойдем охотиться на крыс?» «Не мы!» Ирграм облизал клыки от мысли, что его пластина где-то совсем рядом, его пробирала дрожь. «За ними пойдем не мы!» Рытвенник обнаружился в пещере и встретил гостей низким протяжным рыком, от которого Ирграма проняло. «Назад!» — сказал он сухо. «Вы его нервируете?» Кто тут кого нервирует? мальчишка произнёс это тихо, но отступил. А вот меч покинул ножны почти беззвучно. Всё же не стоило его сюда тащить. Тише. Ир грам шагнул навстречу. Тише. Это же я. Ты меня узнаёшь? Тварь чуть повернула голову. В темноте её глаза слабо светились, и не только глаза. По чешуе, по шкуре поползли зеленоватые тусклые полосы. Ирграм сделал шаг, остановился, еще один. И рычание сменилось с кулежом. Рытвенник упал на землю и задергал хвостом, а потом пополз, чтобы застыть в шаге от Ирграма. Опала шерсть на загривке, и уши прижались к голове. «Хороший!» сказал Иргром и наклонившись, провёл по жёсткой, словно металлической шерсти, огляделся. Да уж, рытвенник пещеру обжил. От мертвеца остались кости, и те большей частью разгрызенные. Откуда-то появился ещё один череп, а может и не один. Коряжина, о которую он явно точил зубы, ждал свои Ир грамне был уверен, поймёт ли его рытвенник, ну и за всех сил попытался представить, что мальчишку убивать нельзя, девчонку тоже, но её как раз вряд ли выйдет. Идите, только медленно и без резких движений. Он людей почему-то не любит. Заметно. Барон подходил первым, причём руку держал вытянутой, не позволяя невесте обойти его. Она и не особо стремилась. Мёртвый, сказала она. Зверь хороший. Рытвенник прижался к Ирграму, наблюдая за людьми настороженно. Он подрагивал, а над хриптом опять поднялась щетина из острых длинных игл. Я как-то представлял иначе собаку. Барон остановился в пяти шагах. Всё-таки какие никакие мозги в его голове имеются. Рытвиник чуть наклонил голову, уставившись на человека алыми бусинами глаз. Как его зовут? Никак, сказал Иргром и понял, что это неправильно. Не то, чтобы Рытвиник так уж нуждался в имени, но если вдруг позвать надо будет. Зверь. Зверь, повторил мальчишка. Ты ведь не сожрёшь нас? Зверь. Ритвеньник опустился назад, и голова его оказалась почти на уровне груди мальчишки. Он тихо тяжкнул. Он меня понимает? Не знаю. Он умный. Ирграм не убрал руку с шеи. И старый, очень мёртвый. Я тоже не больно-то живой и не мёртвый, кивнула девчонка. Пусть не тронут, даже мёртвый кровь. Она аккуратно убрала руку и сделала шаг. Первый, второй. Она останавливалась, глядя в глаза зверя. И тот замер, не спуская взгляда с этой девчонки. Ирграм вдруг ощутил и страх, и предвкушение, и восторг. «Зверь!» Она протянула руку и коснулась морды. «Зверь не трогать! Дар! Рода! Я уметь!» Мало, но что-то. Отец больше. Вспомнился вдруг леопард у ног императора. Рытвиник вздохнул и уткнулся в ладонь девочки. И это обидно, будто будто она взяла и забрала что-то, что принадлежало только Ирграму. Хороший слышать, идти, найти, найти крыс и принести одну, живой. Я с ними тоже говорить. пояснила она, руку убирая. Наверх нельзя. Ну да, согласился мальчишка. Куда ему наверх? Люди не поймут.